п р е ф е к т вернулся, что-то бормоча себе под нос. Он смотрел на эстраду, пожимая плечами и ш е п ч а Нимфа Эхо слишком близко к берегу, а нога красавца Нарцисса никакого благородства, совершенно никакого. Миньоны Шарье, подошедшие послушать объяснение, рискнули спросить его, что делают молодой человек и девушка лежа на земле, но он не отвечал. Он отказывался продолжать разъяснение своей поэмы, а так как подрядчики настаивали, он сказал: нет уж, раз дамы размещаются без меня, это меня больше не касается. Фортепьяно т о м н о рыдало. На эстраде виднелась поляна с кустарником на заднем плане, освещенная точно солнцем и лучами электричества. Это была фантастическая поляна с голубыми деревьями. с большими желтыми и красными цветами, поднимавшимися так же высоко, как и дубы. Здесь на дерновом пригорке стояли рядом Венера и Плутос, окруженные нимфами, сбежавшимися из близлежащей чащи, чтобы составить им свиту. Тут были дочери деревьев, ручьев и гор, все смеющиеся и обнаженные лесные божества. Бог и богиня торжествовали. Карали холодность гордца, е презревшего их, а нимфы смотрели с любопытством и священным страхом на м е с т е Олимпа, совершавшуюся на первом плане. Тут происходила развязка драмы. Красавец Нарцисс, лежа на берегу ручья, стекавшего из глубины сцены, любовался на себя в чистом зеркале воды. Для в я щ е г о правдоподобия в ложе ручья положили полоску настоящего зеркального стекла, но это уже не был блуждающий по лесам свободный юноша. Смерть настигла его за восхищенным самолюбованием. Он был охвачен ее истомой, а Венера, простирая к нему руку, как некая волшебница, обрекала его р о к о в о й участи. Прекрасный нарцисс превращался в цветок. Его члены з е л е н е л и и вытягивались в плотно прилегающем к телу атласном костюме. Гибкий стебель, в который превращались его слегка изогнутые ноги, собирался уже в р а с т и в землю, пустить туда корни, а туловище, украшенное широкими полотнищами белого атласа, начинало распускаться чудным цветком. Белокурые волосы Максима, дополняя иллюзию. Напоминали своими длинными локонами желтые тычинки среди белых лепестков. И этот большой рождающийся цветок, пока еще человек, наклонял лицо к ключу с о т у м а н е н н ы м взором и улыбаясь сладострастной экстатической улыбкой, будто он находил наконец в смерти удовлетворение своего вожделения к самому себе. В нескольких шагах от него Нимфа Эхо тоже умирала, умирала от неудовлетворенных желаний. Она мало по м а л у увязала в т в ё р д о й земле, чувствуя, как горячие ее члены леденеют и твердеют. Ее плечи и руки, длинное белоснежное платье, с которого соскользнули и пояс из листьев и голубой шарф, превращали ее не вульгарную, поросшую мхом скалу. а в белый мрамор, изнеможенно п о н и к ш и й среди атласных складок своего платья, похожего теперь на глыбу п о р о с с к о г о мрамора, она откидывалась назад, и во всем ее застывшем теле с т а т у и жили только ее блестящие женские глаза, пристально устремленные на водяной цветок, т о м н о с к л о н и в ш и й с я над зеркалом ключа. И уже казалось, что все любовные лесные звуки, протяжные голоса чащ, таинственный трепет листвы, глубокие вздохи высоких дубов — все билось а м р а м о р н о е тело нимфы Эхо, сердце которой продолжало истекать кровью в каменной глыбе и звучало, повторяя долгими отзвуками малейшие стоны земли и воздуха. Как они в ы р я д и л и бедняжку Максима! прошептала Луиза, а госпожа Саккар совсем точно мертвая. Она вся покрыта рисовой пудрой, сказала госпожа Мишлен. Слышались и другие нелюбезные замечания. Эта третья картина не имела успеха двух предыдущих картин, а между тем эта трагическая развязка и возбуждала в господине Гюпель делану восторг перед своим собственным талантом. Он любовался в ней на себя, как нарцисс любовался на себя в зеркальной полоске. Он внес в нее тьму поэтических и философских намеков. Когда занавес закрылся в последний раз и зрители п о х л о п а л и как подобает благовоспитанным людям, префект почувствовал смертельное сожаление, что уступил гневу и не пояснил п о с л е д н е й страницы своей поэмы. Тогда он вздумал дать окружавшим его лицам ключ к прелестным, грандиозным или просто игривым вещам, которые представляли прекрасные нарциссы, нимфа Эхо. Он попытался даже разъяснить, что делали Венера и Плутос в глубине поляны, но все эти господа и дамы, ясные и практичные умы которых поняли г р о т плоти и г р о т золота, вовсе не стремились проникнуть в мифологические нагромождения префекта. Только миньоны Шарье, которым непременно хотелось знать, в чем дело, благодушно принялись его расспрашивать. Он завладел ими и продержал чуть ли не два часа на ногах в а м б р а з у р е окна, подробно рассказывая им метаморфозы Авидии. Министр однако собирался уходить. Он извинился, что не может дождаться прекрасной госпожи Саккар, чтобы поздравить ее с тем, как прелестно была нимфа Эхо. Он три или четыре раза обошел залу под руку с братом, обмениваясь кое с кем рукопожатиями, р а с к л а н и в а я с ь с дамами. Никогда еще он так не рисковал своей репутации для Саккара. Последний совершенно просил, я когда на пороге он сказал ему во все услышание: "Я жду тебя завтра утром. Приходи позавтракать со мной". Вслед за этим должен был начаться бал. Лакеи расставили вдоль стен кресла для дам. По залу от маленькой желтой гостинной до эстрады тянулся ковер, крупные пурпуровые цветы которого раскрывались под дождем света, падавшим с хрустальных люстр. Жара усиливалась. Красные обои бросали тусклый отблеск на золото мебели и потолка. Бал не начинался еще, потому что ждали, пока дамы Эхо, Венера, Плутос и другие переоденутся. Первыми появились маркиза де Спанне и госпожа г а ф н е р Они снова о б л е к л и с ь в свои костюмы второй картины. Одна представляла золото, другая серебро. Их окружили, забросали комплиментами, и они рассказывали о своих волнениях. Я чуть было не расхохоталась, сказала маркиза, когда заметила вдали длинный нос, смотревшего на меня господина Тутенло р о ш А я чуть не свернула себе шеи. Томно заявила белокурая Сусанна. Нет права еще м и н у т а и я повернула бы голову до того, у меня болела шея. Господин Гюпель до лану бросал тревожные взгляды из оконной амбразуры, куда он втолкнул миньон и Шарье на группу, окружавшую обеих женщин. Он боялся, что эта группа насмехается над ним. Появились одна за другой остальные нимфы. Все были в своих костюмах. изображавших драгоценные камни. Графиня в а н с к а я Корал произвела решительный фурор, когда публика смогла рассмотреть вблизи затейливые подробности ее платья. Затем вошел Максим во фраке, улыбающийся и корректный. Его сейчас же окружило множество женщин. Он очутился в самом центре круга. Посыпались шутки над его ролью, над его страстью к зеркалам. Он же н и с к о л ь к о не смущаясь, казался в о с х и щ е н н е й от своей роли, отшучивался, признавался, что обожает самого себя и настолько исцелился от страсти к женщинам, что предпочитает себя всем им. Смех делался громче, группа становилась многочисленнее, занимала всю середину зала, а молодой человек, тонувший в этой толпе плеч и беспорядочно мешавшихся друг с другом ярких костюмов, продолжал сохранять аромат чудовищной самовлюбленности и порочную нежность белокурого цветка. Но когда наконец вошла Рене, во дворилось почти общее молчание. Она надела новый костюм до такой степени оригинальный в своей прелести и до такой степени смелый, что все мужчины и дамы, как ни были они привычны к эксцентричностям молодой женщины, Сделали удивленное движение. Она была одета т и т я н к о й Костюм этот, по видимому, был очень прост. Он состоял из трико нежного оттенка, покрывавшего все тело от ступней до груди, причем плечи и руки оставались обнаженными. Поверх этого трико была надета простая кисейная рубашечка, совсем короткая и отделанная двумя воланами для того, чтобы немного прикрыть бедра. Волосы был вплетен венок из полевых цветов, на руках и ногах были золотые обручи и только. Молодая женщина была совершенно голой. в и д н е в ш и е с я сквозь светлую рубашечку т р и к о было гибко, как живое тело. От колен и до верхней части рук чистые линии тела скрывались воланами, но при малейшем движении снова отчетливо выступали между петель кружев. Это была очаровательная, сладострастная д и к а р к а едва прикрытая белой дымкой п о л о с к о й морского тумана, под которой угадывались формы ее тела. Рене вся румяная приближалась быстрым шагом. Первое трико л о п н у л а в руках Селесты, но к счастью молодая женщина предвидела эту случайность и заранее запаслась вторым. История стрикой задержала ее. она, по-видимому, мало заботилась о своем триумфе. руки ее пылали, глаза лихорадочно блестели, однако она улыбалась, отвечая коротенькими фразами на комплименты ежеминутно останавливавших ее мужчин. они восхищались строгостью ее поз в живых картинах. позади нее тянулся целый поток черных фраков, удивленных и восхищенных прозрачностью ее кисейной рубашечки. Когда она дошла до группы женщин, окружавших Максима, ее появление вызвало ряд кратких восклицаний, а маркиза принялась снежным видом осматривать ее с головы до ног б о р м о ч а Она очаровательно сложена. Госпожа Мишлен, на которой костюм Альмеи казался страшно тяжелым рядом с этой простой кисией, поджимала губы. Госпожа с и д у н и Сморщившись в своей черной колдовской хламиде, п р о ш е п т а л а ей на ухо: "Это верх непристойности, не правда ли, моя красавица?" "Я думаю", сказала наконец хорошенькая брюнетка, "тот т о расердился с бы господин Мишлен, если бы я так разделась, и он был бы прав", заметила м а к л е р ш а Но группа солидных людей отнюдь не была того же мнения. Они восторгались и з д а л и Господин Мишлен, именем которого жена его так не в п о п а д воспользовалась в качестве довода, просто м л е л чтобы быть приятным господину т у т е н л а р о ш у и барону г у р о которых вид Рене приводил в восторг. Сакка р а з а б р о с а л и комплиментами по поводу совершенства форм его жены. Он кланялся и казался очень тронутым. Вечер был для него удачным, и если бы не тень озабоченности, Мелькавшая в его глазах, когда он порой бросал быстрый взгляд на сестру, он казался бы совершенно счастливым. Послушайте, она никогда еще не показывала нам так много, Лука в о сказала Луиза н а у х о Максиму, подмигивая Нрене. Но тут же спохватилась и добавила с неопределенной улыбкой: по крайней мере мне. Молодой человек посмотрел на нее с тревогой. но она продолжала улыбаться с тем же задорным видом школьника, восхищенного своей немного рискованной шуточкой. Бал начался. На эстраде поместили небольшой оркестр, в котором преобладали медные инструменты, и их звонкие ноты раздавались теперь в в о л ш е б н о м лесу с голубыми деревьями. Сначала заиграли кадриль на мотив "Ах, какие башмачки у Бастиена". Бывший тогда в моде на танцевальных вечерах в кабачках. Дамы стали танцевать. Польки, вальсы, мазурки чередовались с к а д р и л я м и Вереницы волнующихся пар ходили взад и вперед, наполняя собой длинную галерею, подпрыгивая под звуки медных труб, раскачиваясь под убаюкивающие звуки скрипок. Волны женских костюмов, принадлежащих ко всевозможным странам и эпохам, перекатывались п е с т р е я яркими цветами материй ритм танца перепутывая в этой размеренной толкотне и разнося в разные места все цвета вдруг при некоторых ударах смычка снова приводил какую-нибудь розовую атласную тунику или голубой атласный лиф к тому же самому черному фраку потом другой удар смычка или звук карнета пистона подталкивал пары, заставлял их обходить вереницей вокруг зала, покачиваясь, как лодка, спускающаяся по течению под порывом ветра, оторвавшим ее веревку. И так продолжалось без конца в течение целых часов. Иногда в промежутке между двумя танцами кто-нибудь из танцующих подходил к окну, чтобы отдышаться и глотнуть немного холодного воздуха. или же какая-нибудь парочка присаживалась отдохнуть на кушетке маленькой желтой гостиной, а то спускалась в оранжерею и бродила по аллеям. В глубине т е п л о г о м рака под н а в е с а м и л и а н куда достигали только ф о р т е Карнета Пистонов, исполнявших кадрили, ах, я г н я т к и и ноги пляшут, смутно виднелись края юбок и слышался замирающий смешок. Когда открылась дверь столовой, превращенной в буфет со столиками, приставленными к стенам, и с длинным столом, где стояли холодные кушанья, произошла толкотня, давка. Какой-то высокий и красивый мужчина, застенчиво державший свой цилиндр в руках, был так притиснут к стене, что н е с ч а с т н а я ш л я п а его о к а з а л а с ь продавленной. Раздался глухой звук пружины, что сильно рассмешило гостей. Все грубо толкаясь локтями бросились на пирожки и начиненных трюфелями птиц. Это был какой-то грабеж. Рука сталкивалась с рукой среди кушаний, и лакеи не знали, как угодить этой толпе приличных мужчин, протянутые руки которых выражали лишь опасение опоздать и застать блюда опорожненными. Какой-то старый господин рассердился на то, что не было б о р д о с к о г о вина. а шампанское, уверял он, мешает ему спать. Потише, господа, потише, говорил Батист своим серьезным голосом. На всех хватит. Но его не слушали. Столовая была полна, а на пороге двери беспокойно приподнимались на цыпочки другие черные фраки. Перед стойками плечом к плечу стояли группы торопливо закусывая, многие ели не з а п и в а я еды. Потому что не могли добыть стакана, другие, наоборот, пили, напрасно стараясь достать кусок хлеба. Послушайте, говорил господин Гюпель де Лану, которого м и н ь о н ы Шарье, утомленные его мифологией, увлекали в буфет. Мы не получим ничего, если не станем действовать сообща. В Тюльрии бывает еще хуже, я приобрел там некоторую опытность. Позаботьтесь о вине, я беру на себя достать мясо. п р е ф е к т присмотрел окорок баранины. В подходящую минуту он просунул руку между слегка раздвинувшихся плеч и спокойно унес его, набив, кроме того, карманы маленькими хлебцами. Подрядчики тоже вернулись: м и н ь о н с одной, а Шарье с двумя бутылками шампанского, но всего лишь с двумя стаканами. Третьего они не достали, но они заявили, что это ничего, они будут пить оба из одного стакана. Так они поужинали на краю жердиньерки в глубине комнаты. Они даже не сняли перчаток и прямо клали заранее нарезанные л о м т и баранины в свои хлебцы, придерживая бутылки под мышкой. И они разговаривали, стоя, отстраняя подбородки от жилета, чтобы мясной сок капал прямо на ковер. Шаре, ь допивший вино, прежде чем доел свой хлеб, спросил у одного из слуг. Не может ли он получить стакан шампанского? Надо обождать, сударь, сердито ответил растерянный слуга, забывая, что он не в лакейской. Уже триста бутылок выпито. Между тем звуки оркестра все н а р а с т а л и внезапными волнами. Теперь танцевали польку п о ц е л у и прославленную на публичных балах, под такт, который каждый танцор должен был поцеловать свою даму. На пороге столовой показалась госпожа де Спане, н раскрасневшаяся, немного растрепанная, с прелестной усталостью тащившая за собой шлейф своего длинного серебряного платья. Перед н е ю е едва расступались, ей приходилось проталкиваться. Она обошла вокруг стола, колеблясь и слегка надув губки, затем она прямо подошла к господину Гюпель де Лану, который кончил есть и вытирал себе рот платком. Как вы были бы любезны, сказала она ему с обворожительной улыбкой, если бы достали мне стул. Я напрасно обошла весь стол. Префект был сердит на маркизу, но врожденная галантность не позволила ему колебаться. Он бросился на поиски, нашел стул, усадил маркизу и стал позади нее, чтобы прислуживать ей. Она попросила лишь несколько креветок, немножко масла и чуточку шампанского. она ела с изящными ужинками, выделявшимися среди прожорливости мужчин. Столы и стулья предназначались только для дам, но для барона Гуров всегда делалось исключение. Он был тут же, приспокойнувшись о с е перед куском к у л е б я к и корку которой медленно пережевывал. Маркиза снова победила префекта, заявив ему, что она никогда не позабудет своих артистических волнений во время представления. любовных похождений прекрасного нарцисса и н и м ф ы Эхо. Она даже объяснила ему, почему его не дождались, и объяснила так, что он вполне утешился. Дамы, узнав, что министр приехал, подумали, что затягивать антракт было бы не очень прилично. Она кончила тем, что попросила его сходить за госпожой Гафнер, т а н ц е в а в ш е й с господином Симпсоном, человеком грубым по ее мнению и ей не нравившимся. Когда же Сусанна пришла, она перестала обращать внимание на господина Гюпель де л а н у Саккар в сопровождении господина Тутен Лароша, господина де Марейли и господина г а ф н е р а завладел одной из с т о е к так как стол был занят, а мимо них проходил господин де Сафре п о д р у к у с госпожой Мишлен, он остановил их и предложил хорошенькой брюнетке разделить с ними ужин. она принялась есть пирожные, улыбаясь и поднимая свои светлые глаза на окружавших ее пятерых мужчин. они наклонялись к ней, прикасались к ее покрывалу альмей, вышитому золотом, прижимали ее к стойке, которой она, в конце концов, прислонилась, принимая бисквиты изо всех рук, оставаясь такой же нежной и ласковой. она сохраняла покорно влюбленный вид Рабыни. о к р у ж е н н ы й своими повелителями, а на другом конце столовой господин Мишлен одиноко поедал банку страсбургского паштета, который ему удалось завладеть. Между тем госпожа Сидуни, бродившая среди танцующих, при первых же ударах с м ы ч к а вошла в столовую и взглядом подозвала к себе Саккар. Она не танцует, сказал ему с и д а н и тихим голосом. И как будто встревожена, мне кажется, она замышляет какую-то выходку. Но я все еще не открыл а м о л о т ч и к а Я перекушу и снова приму стереч. ь с ь И она съела, стоя, как мужчины, крылышко индейки, которое достал для нее господин Мишлен, доевший свою банку паштета. Она налила себе м а л а г и в большой бокал для шампанского. Потом вытерла губы кончиком пальцев и вернулась в зал. Шлейф ее колдовской хламиды казалось подобрал уже всю пыль с ковров. Бал замирал, оркестр начинал хрипеть, когда шепотом пронеслось словечко: к о т и л ь о н к о т и л ь о н Оживившие танцующих и инструменты из под всех кущ аранжереи я в и л и с ь парочки. Зал наполнился, как в начале для первой кадрили, и во вновь ожившей толпе завязались п р е р е к а н и я Это была последняя вспышка бала. Не танцующие мужчины смотрели из глубины амбразур свялым благодушием на болтливую все увеличивающуюся группу посередине гостиной, а ужинающие в буфете просовывали в дверь головы, не выпуская из рук хлеба. Господин Демюси не хочет, говорила одна из дам. Он клянется, что больше не дирижирует. Но еще разочек, только один разочек, послушайте, сделайте это для нас. Но м о л о д о й таше п о с о л ь с т в а о с т а в а л с я важным, уйдя в свой тугой воротничок. Это было положительно невозможно. Он дал клятву. Все были разочарованы. Максим тоже отказался, говоря, что не может. что он совершенно разбит. Господин Гюпель де Лану не посмел предложить своих услуг, он снисходил лишь до поэзии. Одна из дам н а з в а л а господина Симпсона, но ее заставили замолчать. Господин Симпсон был самый странный дирижер к о т е л ь о н а которого можно было себе вообразить. Он предавался самым причудливым и лукавым фантазиям. Говорили, что на одном вечере, где имели неосторожность его выбрать. Он принудил дам скакать через стулья, и что одной из его излюбленных фигур было заставлять всех ходить на четвереньках вокруг зала. Разве господин де Сафре уже уехал? – спросил чей-то детский голосок. Господин де Сафре как раз прощался с прекрасной хозяйкой дома. Он был с ней в наилучших отношениях с тех пор, как она отвергла его. Этот любезный скептик восхищался капризами других. Его торжественно привели из вестибюля назад. Он отнекивался и говорил, улыбаясь, что его компрометируют, что он серьезный человек, но его не слушали. И видя все эти протянутые к нему белые ручки, он сказал: "Ну хорошо, становитесь на места. Только я предупреждаю вас, что я классик. Воображение у меня не на грош." Парочки уселись вокруг зала на всевозможных сиденьях. Молодые люди сбегали даже за чугунными стульями в о р а н ж е р е ю Катилион получился небывалый. Господин де Сафре, имевший сосредоточенный вид священнослужителя, выбрал себе в дамы графиню Ванскую, коралловый костюм которой производил на него сильное впечатление. Когда все были на местах, он медленно оглядел круг юбок и черных фраков, подал знак оркестру. Медь грянула. Вдоль у л ы б а ю щ е й с я ц е п и л и ц там и с я м нагибались вперед женские головки. Рене отказалась принять участие в к а т е л ь о н е С самого начала бала она обнаруживала какую-то нервную веселость, почти не танцевала, присоединялась то к той, то к другой группе и нигде не могла найти себе места. Ее приятельницы находили ее с т р а н н о й Некоторым она говорила, что хочет. отправиться полетать на воздушном шаре с одним знаменитым воздухоплавателем, о котором толковал весь Париж. Когда котильон начался, Рене стало скучно, что она больше не сможет свободно ходить, и она стала у двери вести б ю л ь обмениваясь рукопожатиями с уезжавшими мужчинами и перекидываясь несколькими словами с близкими друзьями мужа. Барон г у р о которого тащил лакей. Обернувший в меховую шубу, еще раз сделал комплимент ее к о с т ю м у т о и т я н к е Господин Тутен Ларош пожимал руку Сакару. Максим рассчитывает на вас, сказал Сакар. Разумеется, ответил новоиспеченный сенатор. И повернувшись к Рене, он добавил: Я еще и не поздравил вас с ударение. Вот вы и пристроили этого милого ребенка. Так как она удивленно улыбалась, Сакар пояснил: "Моя жена еще ничего не знает. Сегодня вечером мы порешили свадьбу мадмуазель де Марель с Максимом". Она продолжала улыбаться, склоняя голову перед господином Тутенларошем, который говорил, уходя: "Вы подписываете контракт в воскресенье, не так ли? Я еду в Невер по одному делу о рудниках, но к этому дню вернусь". С минуты Рене оставалась посреди вестибюля одна. Теперь улыбка уже сбежала с ее лица, и по мере того, как она проникла в только что сообщенную ей новость, ею овладела сильная дрожь. Она смотрела, остановившимся взглядом на м а о л и к о в ы е горшки, на красные бархатные обои, на редкие растения. Затем она сказала самой себе вслух: «Мне надо с ним поговорить». И она вернулась в зал, но у порога ей пришлось остановиться, так как проход был занят фигурой Катильона. Оркестр наигрывал потихоньку мотив вальса. Дамы составили круг, держась за руки, напоминая с о б о ю д е т с к и й хоровод, р а с п е в а ю щ и й жерофле жерофля, и кружились как можно быстрее, таща друг друга за руки, смеясь и скользя по паркету. Посередине стоял кавалер. Это был лукавый господин Симпсон. Он держал в руках розовый шарф и взмахивал им, как рыбак, собирающийся закинуть сеть, но не торопился, находя, вероятно, забавным, чтобы дамы довертелись до изнеможения. Те же, совсем запыхавшись, просили пощады. Тогда он закинул шарф и сделал это так ловко, что тот обвился вокруг плеч маркизы де Спанне. и госпожи г а ф н е р кружившихся рядом. Это была шутка со стороны американца. Тут он вздумал вальсировать как с той, так и с другой д а м о й за раз и уже схватил обеих за талии, одну правой рукой, другую левой, когда господин де Сафре сказал строгим голосом короля Катильона: "С двумя дамами за раз не танцуют". Но господин Симпсон не желал выпускать эти две талии. А д е л и н и Сусанна. Схохотом откидывались назад в его объятиях. Факт начал обсуждаться. Дамы сердились, гвалт продолжался, а черные фраки в а м б р а з у р а х спрашивали себя, как до с о ф р е выпутаться из этого щекотливого казуса. С минуты он в самом деле казался в нерешительности, раздумывая, к а к о й у т о н ч ё н н о й шуткой следует здесь воспользоваться, чтобы о держать в е р х и расположить к себе насмешников. Затем он улыбнулся. Взял каждую из дам за руку, задал им на ухо по вопросу, получил ответ и, обращаясь к господину Симпсону, спросил его.